Неужели я заслужил ваш упрек? Ну, еще бы! Если миссис Бофин ничего не заметила, мистер Роксмит, то это не ваша заслуга. Надеюсь, вы сами признаете, что это впечатление ложное. По-моему, я не подавал к нему повода. Во всяком случае, не хотел подавать. Но впредь можете быть совершенно спокойны. Что было, то прошло. Рада это слышать. У меня совсем другие планы на будущее. «Зачем же вам портить свою жизнь?» «Мне портить свою жизнь? Мою жизнь?» Белла подметила странный тон, каким он произнес эти слова, и не менее странную улыбку. Под ее взглядом улыбка эта исчезла. «Простите меня, мисс Уилфер, но у вас, несомненно, есть основания, чтобы так жестоко упрекать меня, а я их не знаю. Отсутствие великодушия и честности...» В чем же это сказывается? Я не желаю отвечать на такие вопросы. Я не стал бы задавать их, но вы сами вынуждаете меня к этому. Пожалейте меня. Ответьте. Ответьте хотя бы из чувства справедливости. Ох, сэр, разве это великодушно и честно использовать против меня власть, которую дает благосклонность мистера и миссис Боффин и ваше умение вести их дела? Использовать власть... Против вас? Да. Разве это великодушно и честно клонить все к тому, чтобы подкрепить их одобрением свое искательство, которое, как вы уже знаете, мне не нравится и которое я решительно отвергаю? Я не знаю, так ли это на самом деле. Надеюсь, что нет, но разве было великодушно и честно поступать на должность секретаря, предвидя заранее, что я буду жить здесь и невыгодой моего положения можно будет воспользоваться. Вы ошибаетесь, мисс Уилфер. Если бы вы знали, как вы ошибаетесь. Впрочем, вашей вины тут нет. Я, может быть, и заслуживаю лучшего отношения к себе, но почему вам этого не дано знать? А вам, сэр, дано знать, почему и как я очутилась здесь, Говорят, будто вы знаете, чуть ли не наизусть каждую строчку и букву этого завещания и вообще все дела Бофина, так неужели же вам недостаточно того, что меня оставили кому-то в наследство точно лошадь, собаку или птицу? Неужели вы тоже решили распоряжаться мною и строите какие-то планы на мой счет? Только лишь я перестала быть притчивой языцах и посмешищем всего Лондона? Неужели мне суждено навеки вечно переходить из одних рук в другие? Вы неправы, мисс Уилфер. Если бы вы знали, как вы не правы. Я с радостью убедилась бы в своей неправоте. Вряд ли это когда-нибудь случится. Прощайте. Я, разумеется, постараюсь, чтобы мистер и миссис Боффин ничего не узнали о нашем объяснении. С тем, в чем вы меня упрекаете... Покончено навсегда. Можете быть уверены в этом.